Глава одиннадцатая. Столидарская мистика. «Вообще, неприятный вопрос мне задал этот носик. И я бы даже беспокоился, если бы не два «но». Первое «но». Мы, мотаясь по городу и ища товары, а впоследствии и работу, внимание в Рио участкового уполномоченного учли. Но, видно, не нравимся мы ему» да и самому мне какая-то нездоровая чертовщина вокруг нас творящаяся, не нравилась вот ни разу. Соответственно, и я, и Светка озаботились выяснить, а кто что чего в Столидаре может, на что право имеет. Понятно, что бред, и в Союзе все было правильно. Но есть, как есть, и не знать, как это есть, идиотизм. И выходило, что носик ограничен своим помпой, который действует по законам Союза. Правда, были некоторые нюансы, до которых мы не докопались. Но по большому счету так. Помпа и был вторым «но». Силовая поддержка, детектор лжи, много полезного. Но творить всякую непотребщину, как уже доводилось, чтоб его видеть в Столидаре, Носик просто не мог. Так что я на этот вопрос и прокурорский взгляд Носика Физиономию состроил ехидную и заспанную и протянул. «Так вот кому не спится в ночь глухую!» «Верхазов, прекрати кривляться и отвечай, где ты был!» Аж физиономией покраснел и глаза выпучил, носик впервые на моей памяти. «Это что-то серьезное, видимо, а не приступ бессонницы во всех грехах подозревающего честного Жорика Участкового. Просто так он орать вряд ли бы стал. «Гуляли мы со Светланой в окрестностях Столидара, любовались замечательными пейзажами в лунном свете», — дополнил я, ни словом не соврав. «В красном районе были?» — рявкнул участковый. «Вообще в другую сторону ходили, и в город не углублялись», — помотал головой я. «Как же ты меня достал, Верхазов!» — устало выдохнул Носик, разглядывая диоды своего помпы. «Носик, я вообще-то к тебе не подхожу». Встреч не ищу. «Достал, так не лезь ко мне», — предложил замечательное решение я. «И что опять случилось?» «Угадай», — саркастично скорчился носик. «Ну, судя по твоей физиономии, времени неурочного визита кто-то помер», — проявил индуктивные способности я. «Ебануться, какой ты догадливый!» Врё, носик. Вынужден напомнить, что обсценная лексика — позорит звание временно исполняющего обязанности участкового уполномоченного милиционера». Укоризненно прогудел помпа. «Рожа у носика в этот момент стала настолько несчастная, что я его натурально пожалел. Не испытываю к персоне приставучего участкового никаких симпатий. Ну, пристает не по делу же, паразит». Но не посочувствовать угнетенному кибернетическим диктатом человеку я просто не мог. «И из чего ты посчитал, что это я?» — полюбопытствовал я. «И кто?» «У тебя и Радужный позавчера был конфликт с дружинной группой Измайлова. Начал было носик, но тут я взорвался». «Потому что, да, был конфликт. Взбесился я люто. Заходили мы к очередному немцу-перцу...» переулки неподалеку от Центральной улицы. Выходим от этого инженеришки, и тут видим картину. Группа из пятерки мордатых, ну, в рамках теперешней субтильности мордатых, буквально в паре шагов пинает дедушку. Не насмерть или что-то такое, конечно. Скорее, оскорбительно, чем реально нанося ущерб. Но хамство-то какое. И троица из фолькштурма меня возмутила, хотя они... Ну, про них и Шульц, да и вообще все говорили, защищают только немецкое, в остальное не лезут. Тут не столько лично к самим фольксштурмовцам претензии, сколько к организации в Столидаре в целом. Чуть ли не договора с Островом и Порткомом, что фольксштурм никуда не лезет и ни во что не вмешивается, кроме дел своих непосредственно охраняемых. Ну да ладно. Подошел я к этим парткомовцам, почти без мата спросил, что они творят, паразиты такие. Паразиты ответили матом и были биты ногами. Заодно результат улучшения себя протестировал, чем оказался доволен. И вот мне носик о конфликте трендит сволочь этокая. А ты знаешь носик, — очень гневно начал я. — Знаю, — перегнули палку с Илюшиным. Он за два месяца должен был, чтоб ты знал, за охрану порткому. Его пять здоровых лбов ногами? Вот кто бы о здоровых лбах говорил? Я говорю носик. В общем, был конфликт у них. Не хамили бы и ноги не распускали. Не было бы его. И не пострадал, кстати, никто. Уточнил я, решив не лезть на рожон. Показания бойцов фолькштурма сняты. И по инциденту к тебе, Верхазов, претензий нет. Нерадостно выдал носик. А насчет не пострадал. У дружинника Горюнова было сломано четыре пальца. «А я случайно наступила», — высунула физиономию из люка Светка. «Он, гражданин Носик, приличной девушке такое предложение сделал, что я совсем растерялась. От растерянности с ноги на ногу переступила. Сам виноват», — заключила Светка и втянулась в автобус. «Кто там помер-то и из чего?» — уточнил я. — Все, Верхазов, четыре часа назад угорели в бане. — Ну, бывает, наверное. — В электрической бане. — И понуться. Реально офигел я. — Это вообще как? — Я у тебя хотел узнать, — нагрызнулся носик. — Ты, Верхазов, как колдун проклятый. На меня три, три раза, — выразительно потряс он пальцами, — падали камни и крепежи. Они не могли упасть. Там никого не было. Ты говоришь с людьми, им плохо. Ссоришься, они умирают. Как? Носик, блин, не знаю я. Сам же понимаешь, что бред это. Ну что за мистика дурацкая? Колдун. Как гневно, так и растерянно заявил я. В общем, Верхазов, и ты, Радужная, повысил голос Носик. Вы меня достали. Вокруг вас творится какая-то бесовщина. «И я верю, что вы не при делах», — взмахом руки остановил он мои возмущенные слова. «Но вы живете на моем участке. И со всего Сталидара, где ты», — хамски ткнул он в меня пальцем, верхазов потоптался, — «мне шлют сводки». «Участковые, дружинники. Мне, чтоб вас, дружинники, не пришли убивать, пришлось час их угоманивать». Эм, это вообще-то твоя обязанность». Обдумывая и вправду неприятную ситуацию, протянул я. «Моя, Верхазов, но меня уже достало, и по-хорошему прошу, вали отсюда!» «Не понял», — уже набычился я, — «Столидар не изгоняет». Вообще-то этот момент был, как по мне, правильным и таким краеугольным камнем становления Столидара, как по сути районного центра. «Фауна в округе лютая», — без кавычек. И Сталидар принимал на своей территории всех, включая мутантов. Собственно, подозреваю, мутантский район потому и возник. С работой, едой сами разбирайтесь, что не всегда красиво, но именно пребывание за защитными линиями доступно всем. И выходило, что валите из Столидара — это эквивалент смертной казни для местных уж точно то есть сама казнь за всякие зверства и негодяйство в Столидарских правилах была. А вот изгнания — нет. — Верхазов, ты издеваешься? — По-моему, ты издеваешься, Носик, — честно ответил я. — У нас транспорт в дырах, и я законы города читал. — Точно издеваешься, или тупой, — пробормотал Носик себе под носик. — Я прошу, — аж перекосило участкового. Перегнать свою разъебанную колымагу и себя с привратной стоянки центральной улицы. Товарищ врио участкового уполномоченного. Позже! рявкнул носик, и помпа, к моему искреннему удивлению, заткнулся, укоризненно помаргивая диодами. А -а -а", — Дошло до меня. А куда? И на какие жопы? А меня ебет. Верхазов, я не шучу. Вас шло сто человек убивать. «Убивалка не выросла», — нагрызнулся я. «Так, носик, ты мне толком скажи, куда нам? И жоп у нас не так много». «Что, уедете?» Недоверчиво прищурился он на меня. «Ну, не идиот же я, и сам от этой дичи немного оху... удивляюсь. Так что, если есть куда, не слишком дорого. Говори», — кивнул я. «В торговый район валите, Верхазов. И таким своей мистикой хоть всех изведи». Это их проблемы будут, независимых. Сквозь зубы процедил он. А где там? Куча стоянок, ангаров. Уж жопу другую в день найдешь, колдун. Ну, пару найдем. Так, Носик, я тебя услышал. Займусь. Мне починиться, переоборудоваться начал было я. Посмотрел на рожу участкового, прочел там большими буквами написанное отношение к моим желаниям и проблемам, Ну и не стал расписывать. В общем, днем направимся. Как найдем место, переберемся! Кратко подытожил я. Очень меня этим обяжешь, Верхазов! Настолько кисло ядовито произнес носик, что я с интересом уставился на сталь пола перекрытия. Но вот непременно должны были ядовитые слова участкового пол проесть. Но, к моему удивлению, дыры не учинилась, бывают же чудеса а носик махнул лапой, полуповернулся и, уже уходя, бросил. — И подарочек свой прибери, только проверь, а то, думаю, кто-то решил от тебя ядом избавиться. И утопал с этими словами. — Подарочек? — заинтересовалась Светка. — А черт знает, — признал я, — куда-то под автобус смотрел. Спрыгнули мы с автобуса и впрямь. На столе под дверью лежит свиная, жирная такая нога, перевязанная затейливым, хотя кривоватым бантиком. «Отравить какая-то сволочь хочет», — озвучила Светка. «Да нет, Свет», — растерянно констатировал я, причувствовавшись химонализатором. «Нога как нога. Свиная, свежая. Никаких ядов или чего-то такого». «Граната или мина?» «Бред ведь. Зачем к ноге? Ну, давай проверим». «Проверили. Нога как нога». Свежая, жирная, свиная нога, без сюрпризов каких. Я ее к рукам прибрал. Нечего провизии на полу валяться. И вообще, правильный подход в обращении со свинским племенем. А после мы с полчаса пытались со Светкой понять, что за хренотень вокруг нас творится. Нет, ну носик, конечно, не ангел и вообще засранец местами. Но вокруг нас... Творилась какая-то уму непостижимая дичь. Впрочем, ни до чего толкового не додумались. Либо статистика мутировала, ополчилась на нас, либо какой-то психопат пытается нам навредить, подставляя таким вывернутым образом под гнев сил и служб Столидара. Что, прямо скажем, бред, почище статистики мутанта. «В общем, свет. Фигней мы страдаем» констатировал я итог получасового обсуждения. «А у нас даже места. Нам хватит», — плюхнулась мне на колени Светка. «Ну, в общем, да», — признал я. «А вот в частности, нам нужно обеззаразить кучу оборудования. У нас жоп меньше полутора сотен осталось. Автобус в дырках, твоими подушечками заткнутых. Вот, пригодились, кстати». «Пригодились, даже не спорю» но надо действительно место искать и жопы на его обменник потер я виски ума не приложу где их брать давай искать и думать жор рассудительно предложила светка и ты мне руку нашел в общем направились мы в торговый район искать место ну и если повезет работу уже за полдень Вообще, выходил этот торговый район таким, вроде и беззаконным, но довольно спокойным внешне и даже благополучным местом. И история возникновения его, описанная несколькими опрошенными, выходила довольно интересной. Порт-поселок, давший начало Столидару, кстати, к нашему удивлению, безымянный, на картах просто порт и номер, ушел под воду, когда поднялась печора. Ну, в принципе, практически все водоемы, с мировым океаном соединенные, поднялись, а потом и прочие подтянулись. Остров, кстати, тоже уменьшился значительно. Две из четырех высоток стоят на гидротехнических сооружениях, обеспечивающих защиту фундамента от воды. Так вот, порт пропал, война, но для начала появились немцы, обосновавшиеся на берегу, получающие энергию от острова. А потом расплодилась лютая фауна, лютея с каждым годом. Ну и оказалось, что Печора — единственный путь для логистики на сотни и тысячи километров в округе. Не считая караванов, пробивающихся на технике, мощнее и вооруженнее боевой красноармейской. Не вполне боевой, Скорее зверобойный, но общая картина понятна. Так вот, появляется партком, правила и прочее. А парткомовцы, ну, хулиганят временами. В общем, партийной дисциплины, если и пахнет, то только пахнет. И торговый район заложили капитаны речных шалант. Собрались купом, выдали начавшим копаться в товарах парткомовцам, ищущим что-то мифическое, горячих и поставили острову ультиматум. За стоянку, энергию и прочее подобное честно платим. А вот ваших защитников-охранников нам не надо, сами справимся. Не устраивает? Построим свой порт с охраной и интересными заведениями. Нам энергия ваша не так уж и нужна. Островитяне затылки почесали, с немцами и порткомовцами провели конструктивные дебаты. Количество сломанных носов, выбитых зубов и прочих элементов ведения диспута история не сохранила. В результате появился торговый район. И, на удивление, существует почти сотню лет, не превращаясь в бандитский вертеп. Внешне так и благолепно все: Картинки с девицами в интересных позах. «Ой, Светка, хулиганка, блин!» Единственное, что точно вызывало у той же Светки сильное раздражение, да и мне сильно не нравилось, — наркота. На улице в торговом районе ею не торговали. Ну так на улице, и если пьяны и при оружии, например, местные наемники-милиционеры направляли потенциального дебашира на 14 суток. Натурально мести улицы и прочее подобное. Чего в остальном Сталидаре не было. То есть тот же надравшийся дружинник, пристававший к Светке и меня мутантом обзывавший в беззаконном и диком торговом районе, оказался бы в вытрезвителе, как только покинул бы питейное заведение. Ну или где он там надирался. Безоружных, правда, местные наемники не трогали. Но тут сам за себя отвечаешь. Нажрался, начал гражданам приставать, а граждане тебе ранения произвольной тяжести нанесли. И за дело, нужно отметить. Но натуральные притоны, наркопритоны, были. И в отличие от мест для пребывания девиц... Ой, да достала светка пинаться. Да, в общем, были. И не нравилось нам это, но всякой дрянью там травились добровольно. Да и черт бы с этими идиотами-наркоманами. В общем, стали мы искать место, где бы нам припарковаться. И оказались в довольно неприятной ситуации, блин. Найти место, где встать, не проблема. Для страусов и тягачей, что меня да и Светку искренне изумило. А потом разобрались. Торговый район — это капитаны речных судов и наемники. Торговцы и немного техников местных, но их совсем немного. И со своими домами и местом. То есть место есть для транспорта наемников, которые речные или оседлые. Максимум уашки малые. Да и зверье ездовое, которое на кораблях спокойно транспортируется. А стояночные места под технику — на въезде в Столидар. То есть носик сволочь. Но это мы и так знали, собственно. Но, с другой стороны, нам не стоянка нужна, а мастерская. И вот ее в виде ангара или части ангара, в торговом найти пусть и не за гроши, но можно. А в других районах — фигушки. Так что, пожелав в Рио участкового уполномоченного таки получить по его трепаческой башке булыжником или крепью, не насмерть, конечно, но чтоб прочувствовал скотина такая, мы стали искать именно помещение за вменяемые жопы. И ни черта до вечера мы не нашли. То есть помещения это были, но их надо было арендовать на год, например. Или часть торгового склада, где еще и товары каких-то посторонних личностей куча, и автобус фиг загонишь. Ну, в общем, не особо мы продвинулись в поиске места, зато, к искреннему моему удивлению и удовольствию, Светка нашла нам работу. Довольно прилично оплачиваемую, но очень хулигански улыбалась, когда озвучила. «Жорик, я знаю, как нам заработать жопы», — сообщила ехидно улыбающаяся Светка. «Я тоже», — хмыкнул я. «Лет пять отгорбатится». «Да нет, довольно быстро, Жор, и вполне приличные. Если постараемся, то за день вполне на аренду даже годовую скопим». «Это... А чего это делать-то?» — озадачился я. И вот тут Светка, поблескивая ехидной ухмылочкой, озвучила что? «Ну, в принципе, дело, конечно, правильное и даже приятное. Но они же сволочи, и много их поёжился я. Хотя справимся, наверное. Да и жопы вправду нужны, а предложениями нас не осыпают. А подробности там, более точные данные, сколько их и где», — уточнил я. Пойдем, конкретно договоримся». Широким жестом указала Светка на расположенную неподалеку постройку из девяти УЖМов со здоровенной вывеской «Таки покушать».